Приложение. Приложение 1. Петр Авен мечтал стать писателем, но... Банкир Петр Авен, Альфа-банк, известен не только как спец по экономике и министр в Гайдаровском правительстве, но и как человек, с детства мечтавший стать писателем. Переквалифицироваться в литераторы он планировал, когда ему стукнет 50. Дедлайн давно прошел. а «воз» и ныне, как говорится, «там». Человек, который может выполнить, пожалуй, любой свой каприз, не смог реализовать главную мечту своей жизни. от чего так получилось? И на что тогда надеяться простым смертным? Вообще, богатые над златом чахнут или радуются жизни не хуже нашего.